Глава 9. Никогда еще подъем не давался с таким трудом. Кендис и запах ее желания мешали сосредоточиться. Я злился, перебарывая возникшее на пустом месте влечение, и это придавало сил. Добравшись до выхода, я выломал металлические створки, запрыгнул внутрь и сразу ушел в сторону. Место, где мы находились секунду назад, прошило пулями. Не думаю, что нас вычислили. Скорее патрули перекрыли возможные пути отхода. Жди тут! задвинул девчонку за бетонный выступ в стене. И не путайся под ногами. Некогда отвлекаться. Попытка осмотреться привела к новой порции шквального огня. Наверняка наемники вызвали подкрепление и теперь удерживали нас до подхода основных сил. Но меня такой вариант не устраивал. У охранников из лаборатории... Я конфисковал пару светошумовых гранат. Самое время ими воспользоваться. Я выдернул чеку и метнул в противника. Сразу заткнул уши и прикрыл глаза. Как только бабахнуло, выскочил из укрытия, расстреливая тех, кто оказался на линии огня. «За мной!» — махнул Кэнди, которая с выпученными глазами трясла головой и хлопала себя по ушам. Не успел предупредить, М да отдать должное, волчица опрометью кинулась ко мне. Значит, дрессировки поддаются. Ринулся вперед, прижимаясь к стене и подбираясь к внедорожнику, за которым засели наемники. Оглушенные, они стреляли, реагируя на малейшее движение. Грех этим не воспользоваться. Отвлек внимание, швырнув использованную обойму, на которую они отреагировали бешеной пальбой. А сам, подобрался с другой стороны и, без сожаления, всех успокоил. Присмотрев парня схожей комплекции, принялся сноровисто стаскивать с него одежду. — У тебя две минуты, чтобы раздобыть штаны с курткой и ботинки. Подстегнул к действиям девчонку, оторопело взирающую на трупы. — Что стоишь? Раздевай хлюпика, — указал на самого мелкого. — И одевайся сама или намереваешься и дальше в больничной рубашке разгуливать. Позже подберем тебе что-нибудь подходящее». Пока Кэндис преодолевала брезгливость и стаскивала куртку с мертвеца, я разжился униформой. подпорченной немного, с дырками от пуль и пятнами крови. Заодно собрал оружие, документы, и пока волчица не видела, выпил свежей крови. Рана на боку нестерпимо ныла и мне срочно требовали силы для регенерации. Плюсом убедился, что к нам выдвинулись две группы захвата. По рации я слышал переговоры и понимал, что выезды из парковки уже перекрыты. Придется прорываться с боем. Или не придется? Внутри внедорожника я нашел вместительную сумку, куда сгреб наличные, оружие и документы. В подстаканниках обнаружил пару тетрапаков с соками. Сам осушил один, а вторым поделился с девчонкой. Она залпом выдула напиток и утерла тыльной стороной ладони влагу в уголках рта. Пара капель стекла по подбородку и исчезла в вырезе куртки. Я гулко сглотнул и отвернулся, размышляя над новым планом спасения. Подземная парковка медцентра занимала площадь в два футбольных поля. Благодаря удачной планировке и десяткам опорных колонн Тут было полно места, где укрыться. Но прятаться — не вариант. Найдут рано или поздно. К медцентру стягиваются люди и техника. Лифты обесточены. Да и смысла соваться в пустые шахты уже не было. Значит, что остается? Переть напором и сдохнуть? Или же устроить диверсию и под шумок покинуть здание вместе с девчонкой? Второй вариант нравился мне больше. «Жаль, я к нему не подготовился. Придется импровизировать». Для начала закинул тела наемников в внедорожник. Одного усадил на водительское место и пристегнул, чтобы не сваливался. Кэндис приказал спрятаться и не высовываться, пока не вернусь. Сам устроился на пассажирском сиденье и включил зажигание, поставил машину на скорость и надавил ногой водителя на педаль газа. Машина тронулась с места. Мне оставалось только вырулить к шлагбауму, разогнаться и выпрыгнуть на ходу. Что я и проделал, прихватив с собой чеку от РГДшки. Ровно через три секунды внедорожник на полном ходу врезался в ограждение и взорвался. Следом сдетонировали другие гранаты, превратив автомобиль в груду железа. Но этого я уже не видел. Звериными прыжками удирал к лифтам. Кэндис учуял за сотню метров. «Бежим!» — вздёрнул девчонку на ноги, испуганно пискнувшую при моем появлении, и потащил вместе с сумкой к служебной лестнице. Дверь открылась личным кодом доступа и снова выручил пропуск Лины. Взлетев по винтовой лестнице, я выскочил на восьмом этаже с процедурными кабинетами приема пациентов рядами кресел вдоль стен. Нарочно выбрал этот этаж, чтобы в дальнейшем легче смешаться с толпой. Под удивленными взглядами женщин, ожидающих очереди к врачу, мы с невозмутимыми лицами проследовали к санитарным комнатам персонала. Наспех ополоснулись в душе и облачились в вещи, позаимствованные в чужих шкафчиках. Кэндис там даже нормальной одежды разжилась. Чтобы беспрепятственно выбраться, я усадил волчицу на кресло-каталку для неходящих пациентов. Сумку запихнул в специальный отсек для перевозки а сверху замаскировал все пледом. Болезненная худоба и изнеможденный вид девушки играли на руку. Униформа медбрата с шапочкой и маской служила отличной маскировкой, а то примелькался уже на видеокамерах. Последним штрихом к побегу стала кнопка пожарной сигнализации, которую я врубил и сразу направился к эвакуационному выходу. Легко смешавшись с потоком людей, хлынувших на улицу, Мы спустились по лестнице и вышли к наземной парковке. Дальше я отыскал машину, на которой приехал вместе с крикливой дамочкой, запихнул на заднее сиденье Кэндис и пристроился к череде автомобилей, покидающих медцентр.